июня 20. -го. Милостивый государь Макар Алексеевич. Пишу я к вам наскоро, спешу. Работу к сроку кончаю. Ведите ли в чём делом? Можно покупку сделать хорошую. Федора говорит, что продаётся у её знакомого какой-то вид смунддир форменный, совершенно на вёхоньки. Нижнее платье, жилетка и фуражка.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 Уж Бог знает, куда вы его срок сбыли. Так послушайтесь же меня. Купите, пожалуйста, для меня это сделайте. Если меня любите, так купите. Вы мне прислали белья в подарок. Но послужьте, Макар Алексеевич, ведь вы разоряетесь. Шутка ли, сколько вы на меня истратили? О ужас, сколько денег. Ах, как же вы любите мотать. Мне не нужно. Всё это было совершенно лишнее.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 Всё это ещё так свежо. Я не успела одуматься, не только успокоиться, хотя всему этому уже слишком год. Но вы знаете всё. Я вам говорила о теперешних мыслях Анны Фёдоровны. Она меня же винит в неблагодарности и отвергает всякое обвинение о сообществе её с господином Быковым. Она зовёт меня к себе.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 которая своей привязанностью ко мне напоминает мне мою покойницу няню. Вы, хоть дальний родственник мой, но защищаете меня своим именем. А их я не знаю. Я позабуду их, если смогу. Чего ещё они хотят от меня? Федорах говорит, что это всё сплетни, что они оставят наконец меня. Да это Бог. Варвара Добросёлова